Глава двенадцатая «Кто назначил тебя добрым полицейским?» — спросила Джейн, пока Фрост забирался к ней в Субару. «Что ты имеешь в виду?» «Ты с таким обожанием пялился на пульчилу, что мне пришлось изображать из себя злого полицейского». «Понятия не имею, в чем ты». «Приготовить вам чашечку кофе?» — Джейн фыркнула. «Ты кто, детектив или дворецкий?» «Ну и что за проблема? Бедная женщина запугана до смерти». «У нее украли ключи, ей в багажник подложили труп, да еще мы конфисковали машину. Не кажется ли тебе, что человек в таком положении заслуживает сочувствия?» «Ты обращалась с ней как с подозреваемой». «Сочувствие? Это ты ей так сочувствовал? А я ждала, что ты вот-вот пригласишь ее на свидание». За все время их совместной работы Джейн ни разу не видела, чтобы Фрост по-настоящему злился на нее. Поэтому, заметив ярость, которая внезапно вспыхнула в его глазах, она не на шутку встревожилась, даже почти испугалась. «Ты меня задолбал, Арицоли!» «Эй! У тебя серьезная проблемы, ты знаешь об этом?» «Что тебя так раздражает? То, что она красивая?» «Она какая-то странная. Мне кажется, здесь что-то не так. Она напугана. Ее жизнь только что перевернулась вверх дном. Будешь тут странной!» И тут появляешься ты и спасаешь ее. Я стараюсь быть приличным человеком. Скажи еще, что вел бы себя так же, если бы она была страшная, как собака. Внешность тут ни при чем. Почему ты все время намекаешь, что у меня есть другие мотивы?» Джейн вздохнула. «Слушай, я просто пытаюсь удержать тебя от беды, а? Я мама-медведица, которая выполняет свой долг и оберегает тебя. Примечание». Мама медведица — персонаж детской развивающей программы улицы Сезам. Конец примечания. Она вставила ключ в замок зажигания и завела двигатель. Так когда же Элис вернется домой? Не слишком ли долго она навещает родителей? Фрост с подозрением посмотрел на Джейн. А чего это ты спрашиваешь об Элис? Ее нет вот уже несколько недель. Не пора ли ей вернуться домой? В ответ на эту фразу Фрост фыркнул. Джейн Рицоли, консультант по вопросам брака. Знаешь, меня это возмущает. Что? Что ты считаешь, будто я решил пойти налево? Джейн отъехала от обочины и влилась в поток машин. Да нет, просто подумала, мне нужно хоть что-то сказать. Я изо всех сил стараюсь отвести беду. Да, с твоим папой эта стратегия сработала просто замечательно. Он хоть разговаривает с тобой теперь? Или ты его окончательно достала? При упоминании об отце пальцы Джейн... Мертвой хваткой вцепились в руль. После 31 года семейной жизни, которая казалась счастливой, Фрэнк Рицоли внезапно заинтересовался дешевыми блондинками. Семь месяцев назад он ушел от матери Джейн. «Я сказала ему все, что думаю о его девице». Фрост рассмеялся, ага, а потом попыталась избить ее. «Я ее не била. Мы с ней просто побеседовали. Ты пыталась ее арестовать. А нужно было арестовать его» за то, что вел себя, как великовозрастный идиот. Мне чертовски стыдно за него. Джейн мрачно уставилась на дорогу. А теперь еще мама изо всех сил старается меня опозорить. Из-за того, что у нее свидание, Фрост покачал головой, вот видишь, черт возьми, ты такая критиканша, что в конце концов и ее достанешь. Она ведет себя, как подросток. Твой папа бросил ее, и теперь она встречается с другим. И что? Корсук хороший парень, пусть у нее будет хоть немного радости». Мы говорили не о моих родителях, мы говорили о Джозефине. Это ты о ней говорила. Что-то в ней меня очень напрягает. Ты заметил, что она почти не смотрит нам в глаза? Мне кажется, ей не терпелось выпроводить нас за дверь. Она ответила на все наши вопросы. А что еще ты хотела? Она на мне все выложила, что-то она скрывает. Что, например... «Не знаю». Джейн глядела вперед, не сводя глаз с дороги, но узнать побольше о докторе Пульчиллу будет не лишне. Сквозь выходившее на улицу окно Джозефина проследила за тем, как два детектива сели в машину и уехали. И только после этого, открыв свою сумочку, вынула оттуда ключи на брелоке Анхе, которые сняла с яблони. Она не рассказала полицейским о том, что эти ключи ей вернули. «Если бы она упомянула об этом...» Ей пришлось бы сообщить о записке, которая привела ее туда, о записке, адресованной Джозефине Соммер, а о фамилии Соммер они не должны узнать ни в коем случае. Джозефина Пульчила собрала все записки и конверты, адресованные Джозефине Соммер, и разорвала их вместе с ними, она с удовольствием оторвала бы и тот период своей жизни, который пыталась забыть все эти годы. Несмотря на ее попытки спастись бегством, прошлое все-таки сумело настичь. Джозефину. И оно навсегда останется частью ее личности. Она отнесла изорванные клочки бумаги в ванную и спустила их в унитаз. Ей придется уехать из Бостона. Сейчас будет разумно покинуть город. Полиция знает, что она напугана сегодняшними событиями, так что ее отъезд не вызовет никаких подозрений. Возможно, потом они станут задавать вопросы, разыскивать документы. Но сейчас им не с чего интересоваться ее прошлым. Они будут считать, что она та, за кого себя выдает. Тихая и скромная Джозефина Пульчилло, которая, учась в колледже и аспирантуре, работала официанткой в коктейльном баре «Голубая звезда». Все это правда, все это легко проверяется. Если, конечно, не рыть дальше, не углубляться в прошлое. Пока она не подаст полицейским повода, они не всполошатся. Джозефина Пульчилло может ускользнуть из Бостона, и никто ничего не заподозрит». «Но я не хочу уезжать из Бостона», — мелькнула у нее мысль. Из окна Джозефина оглядела округу, с которой уже сроднилась. Грозовые тучи уступили место проблескам света, а мытые дождем тротуары заблестели под солнцем, как новенькие. Когда она приехала сюда в марте, чтобы поступить на работу, эти улицы казались ей чужими. Джозефина с трудом шла навстречу ледяному ветру, считая, что долго здесь не продержится что она, как и ее мама, теплолюбивое создание, рожденное для жаркой пустыни, а не для климата Новой Англии. Но однажды апрельским днем, после того, как сошел снег, она прошлась по общинному парку, мимо деревьев с набухшими почками, мимо цветущих золотистых нарциссов, и вдруг поняла, что здесь она на своем месте, что в городе, где каждый кирпич, каждый булыжник, казалось, отдает эхом истории, она чувствует себя как дома». Шагая по булыжникам маячного холма, она будто бы слышала стук лошадиных копыт и грохот экипажей, а, стоя на пирсе длинной верфи, воображала крики торговцев рыбой и смех моряков. Как и ее мама, Джозефина всегда больше интересовалась прошлым, нежели настоящим. А в этом городе дыхание истории по-прежнему ощущалось. «Теперь мне придется уехать отсюда, а еще сменить имя». Звонок домофона напугал ее. Она подошла к интеркому и, немного помолчав, чтобы перевести дух, нажала на кнопку «Да». «Жозе, это Николас. Можно мне подняться?» Жозефина не смогла придумать никакой вежливой отговорки, а потому пустила его. Через мгновение куратор уже стоял в дверях. На его волосах поблескивали дождевые капли, серые глаза, полускрытые запотевшими стеклами очков, сощурились от тревоги. «У тебя все в порядке?» «Мы узнали о том, что произошло». «Откуда?» ну, «Мы ждали, что ты придешь на работу, а потом детектив Кроу сообщил, что случилась большая неприятность, кто-то залез в твою машину». «Все гораздо хуже», — возразила она, устала опустившись на диван. Николас стоял, рассматривая ее, и впервые его взгляд заставил Жозефину нервничать. Он наблюдал за ней слишком уж пристально». Внезапно она почувствовала себя такой же беззащитной, как госпожа Икс, чьи обмотки сняли, выставив на показ то ужасное, что скрывалось под ними. «Кто то взял мои ключи, Ник? «Те, что ты потеряла?» «Я их не терял, их украли». «Ты хочешь сказать специально?» «Именно так обычно и воруют». Заметив его потрясенный взгляд, Жозефина подумала, бедняжка Ник. «Ты слишком долго возился со своими заплесневевшими древностями». И понятия не имеешь, насколько ужасен реальный мир. Возможно, это случилось, когда я была на работе. О, Боже! На связке не было музейных ключей, так что не стоит об этом беспокоиться. Собрание в безопасности. Собрание меня не беспокоит. Меня беспокоишь ты. Он глубоко вздохнул, словно был пловцом, готовившимся нырнуть глубоко под воду. Если тебе здесь страшно, Джозефина, ты всегда можешь... Он вдруг выпрямился и бесстрашно заявил, «В моем доме есть свободная комната. Я буду очень рад, если ты поживешь у меня». Она улыбнулась, «Спасибо, но я хочу на некоторое время уехать из города, так что несколько недель меня на работе не будет. Прости, что бросаю тебя, особенно в такой момент». «Куда ты поедешь?» «Похоже, пришло время навестить тетушку. Я целый год ее не видела. Она подошла к окну, чтобы еще раз взглянуть на пейзаж, по которому будет скучать. «Спасибо тебе за все, Николас». — проговорила Джозефина. — Спасибо, что был мне почти другом, единственным за многие годы, — добавила она про себя. — Так что же происходит на самом деле? — спросил он. Николас подошел к ней сзади, приблизившись так, что мог прикоснуться, но не сделал этого. Он просто стоял поблизости, тихо и терпеливо, как всегда. — Знаешь, ты можешь довериться мне, что бы ни случилось. Внезапно... Джозефине захотелось рассказать ему всю правду, выложить все о своем прошлом. Но ей не хотелось видеть его реакцию. Ведь он верил в безобидную выдумку по имени Джозефина Пульчило. Николас всегда был добр к ней. А лучший способ отплатить ему за добро — сохранить иллюзию и не разочаровывать его. «Джозефина, ответь, пожалуйста, что сегодня произошло?» — спросил Николас. «Ты наверняка увидишь это в новостях», — ответила она. «Кто-то открыл моими ключами машину и оставил кое-что в багажнике». «Оставил что?» Джозефина обернулась к нему. «Еще одну госпожу Икс».